Это было первое систематическое исследование сходимости рядов. Третье. После 1820 года Гаусс начал живо интересоваться геодезией. Здесь он ввел и теоретические исследования, и обширную работу по триангуляции. Одним из результатов было его изложение метода наименьших квадратов. Круглая скобка. 1821-1823 годы. Конец круглой скобки который был уже предметом исследований Лежандра, в скобках 1806 год, и Лапласа. Но, может быть, самым важным достижением этого периода жизни Гаусса была теория поверхностей, общих исследованиях относительно кривых поверхностей, в скобках 1827 год, где подход к вопросу резко отличается от подхода Монджер. Страница 193. Здесь снова практические соображения, на этот раз из области высшей геодезии, тесно связаны с тонким теоретическим анализом. В этой работе появилась так называемая внутренняя геометрия поверхности, причем криволинейные координаты используются, чтобы выразить линейные элементы ds с помощью квадратичной дифференциальной формы. ds² равняется е большое умноженное на ду квадрат плюс ф большое ду дв плюс ж большое дв квадрат. И здесь есть кульминационная точка в кавычках превосходная теорема, которая утверждает, что полная кривизна поверхности зависит только от е большого, ф большого, ж большого. И их производных, следовательно, инвариантно при изгибании. Но Гаусс не забывал свою первую любовь царицу математики, даже в период сосредоточения усилий на геодезических проблемах, ибо в 1825 и 1831 годах появились его работы по биквадратичным вычетам. Страница 194. Это было продолжением его теории квадратичных вычетов в арифметических исследованиях, но с использованием нового метода – теории комплексных чисел. В работе 1831 года дана не только алгебра комплексных чисел, но и их арифметика. Здесь появляется новая теория простых чисел, в которой 3 остается простым числом, но 5 равная круглая скобка 1 плюс 2 и 1. Конец круглой скобки, умноженное на разность единицы минус 2i, уже не является простым числом. Эта новая теория комплексных чисел разъяснила многие неясности в арифметике, так что квадратичный закон взаимности получился здесь проще, чем для действительных чисел. В этой работе Гаусс навсегда изгнал ту таинственность, которая окружала комплексные числа, введя их представление с помощью точек плоскости. Сноска первая. Начало первой сноски. Сравни Белл, Гаус и the Early Development of Algebraic Numbers, National Mathematic Magazine, 1944 год, том 18, страницы, 188 и 219. Аш Пайзер заметил, что уже Эйлер и другие математики после 1760 года пользовались сходными средствами, когда обращались к комплексным числам. Смотри его введение в томе первом, 28 номере, опера «Омния» Эйлера, в скобках, Сюрих, 1955 год, страница 37. Вполне разработанную геометрическую интерпретацию комплексных чисел Дугауса дали К. Весель, 1799 год, и Ж. Органт. 1806 год. Конец первой слезки. Статуя в Готтингене изображает Гаусса и его младшего коллегу, физика Вильгельма Вебера, работающими над изобретением электрического телеграфа. Это относится к 1833 и 1834 годам, когда Гаусс начал интересоваться физикой. В этот период он выполнил большую экспериментальную работу по земному магнетизму. Но у него нашлось время и для теоретического исследования первостепенной важности общих теорем о силах, действующих обратно пропорционально квадрату расстояния в скобках 1839-1840 годы. Это было началом теории потенциала как отдельной ветви математики. Круглая скобка Работа Грина 1828 года практически не была известна в это время, конец круглой скобки, с использованием интегралов по объему, причем были введены некоторые минимальные принципы, в которых мы можем распознать, в кавочках, принцип Дерихле. Для Гаусса существование минимума было очевидным, позже это стало предметом дискуссии, окончательное решение было дано Гильбертом. Деятельность Гаусса не ослабевала до его смерти в 1855 году. В последние годы жизни он все больше и больше отдавал силы прикладной математике. Страница 195. Впрочем, его публикации не дают полной картины всего его величия. Когда были напечатаны его дневники и частично письма, Выяснилось, что некоторым из наиболее глубоких своих мыслей он не поделился. Теперь мы знаем, что Гаусс уже в 1800 году открыл эллиптические функции, и около 1816 года он уже овладел нефклидовой герметрией. По этим вопросам он никогда ничего не публиковал, и только в некоторых письмах к друзьям он изложил свое критическое отношение к попыткам доказать аксиомы евклида о параллельных. По-видимому, Гауссу не хотелось публично затрагивать какой-либо спорный вопрос. В письмах он говорит о боссах, которые могут в него впиться, и о, в кавычках, «криках биотийцев», которые раздадутся, если раскрыть его тайны. Про себя Гаусс сомневался в справедливости распространенной кантовской доктрины, что наше понятие пространства априворно и эвклидово. Для него реальная геометрия пространства была физическим явлением, которое надо было открыть с помощью эксперимента.